Глава 19. Я уже набираю в грудь воздух и, скрестив пальцы, собираюсь рассказать Керни о сестре. Наверняка же нас тут не подслушивают, но до меня внезапно доходит смысл его ответа. Нет. То есть, все же я не на тех же правах, что и остальные девушки в гареме. Это... обижает? Да, я, конечно, понимаю, что он забрал меня как трофей, что я тут в его собственности... Но зачем тогда он дал мне какой-то повод думать, что все иначе? Или не давала, я сама себе все придумала? Ну, ладно, рассеянно выдыхаю. Тогда проводишь меня обратно в сад. У тебя ведь наверняка много дел, а ты возишься. Я тебя еще вопросами всякими глупыми закидываю. Сжимаю пальцами юбку, собираюсь встать. Но Керни присаживается рядом и неожиданно накрывает своей рукой мою. «Эйра, я чувствую, что ты что-то хотела сказать, но не стала. Тебе не стоит меня бояться и что-то от меня скрывать». Другой рукой он слегка касается моего подбородка и заставляет приподнять голову, чтобы посмотреть в его лицо. «Что тебя беспокоит?» Стоит мне заглянуть в глаза Керни, как меня окутывает спокойствием, теплотой, и желанием прижаться к горячему сильному телу оборотня. Пресветлый, да что же это такое со мной? Знаю, что женщины бывало привораживали мужчин в деревнях. Но тут-то получается все иначе, как будто это меня околдовывают, и поэтому сердце в присутствии керни начинает стучать быстрее, а в сердце появляется безоговорочное доверие к оборотню. И самое интересное, я уверена, что керни точно чувствуют, когда я вру. И сам ни разу не соврал мне ни в чем. Ты говоришь, что выбирать спутника надо сердцем, а не традициями. Но сам же упоминал, что тебе присылают девушек из знатных семей. Пожимаю плечами. Но на что они надеются, если не на традиции? На то, что мое сердце откликнется на истинную. Уголок рта керни чуть приподнимается. А большой палец аккуратно поглаживает тыльную сторону моей ладони. Ох, присветлый! Опять он говорит про какую-то истину, но ничего не поясняет. А мне кажется, что при этом от меня ускальзывает что-то очень важное. Я не понимаю, Керни. Закусываю губу, молчу, а мужчина терпеливо ждет, пока я продолжу. Разве женщин не берут для статуса, удовольствий, выполнения работы? Причем тут сердце? Ты считаешь, что мне нужно еще как-то подчеркивать свой статус? Или вынужден отказывать себе в каких-то удовольствиях? Или мне нужна жена, чтобы убирать замок?» Оборотень с интересом рассматривает меня, следя за моей реакцией. «Краснею, понимая, какую глупость я только что сказала. Конечно, ему все это не нужно, и женщин у него, я уверена, очень много». «Нет, конечно. Тогда я женюсь только на истинной Эйре». Говорит он так, что его слова западают глубоко в душу, словно отпечатываются в ней, особенно, когда мужчина переплетает наши пальцы. А теперь идем. Если несколько минут назад я сама хотела покинуть это место, чувствуя неловкость, то сейчас ощущаю разочарование от того, что Керни не стал продолжать. Кажется, что еще чуть-чуть, и я могла узнать что-то очень важное для себя. Но я киваю и поднимаюсь даже раньше керни. Выходим обратно тем же маршрутом, оказываясь на тропинке в саду. Ты теперь всегда можешь попасть сюда сама, когда захочешь. Чужим это место не открывается. Улыбается Керни и касается пальцами моей щеки. Ты необыкновенная Эйра, и если кто-то однажды скажет, что это не так, можешь смело рассмеяться ему в лицо. Меня это внезапное заявление и смущает, и заставляет улыбнуться – Очень необычно слышать комплимент, когда всю жизнь мне только и говорили, что унижение и упреки. Ваше Величество! Как будто из-под земли возникает распорядитель и низко кланяется. Прошу прощения, что вынужден вас отвлечь. Гости к завтрашнему балу, приглашения, которым я разослал, начинают прибывать. Они ждут вас в гостином зале. Гости? К балу? «Но я думала, мы сюда приехали на пару дней и должны отправиться дальше. Разве мы тут задерживаемся?» Керни собранно кивает распорядителю. «Хорошо, передаем, что я сейчас подойду». А потом переводит взгляд на меня. «Увы, теперь я точно должен тебя оставить, Эйра. Надеюсь, ты не будешь скучать. Лиса тебя найдет, и если тебе что-то нужно будет, можешь спрашивать ее». Он галантно и легко прикасается губами к моим пальцам. Отпускает, а потом внезапно притягивает к себе и целует. Прямо при распорядителе, без стеснения. Так что сердце замирает и ухает вниз, а в груди разливается жар, выжигающий все мысли. Так же, как это было вчера вечером. Жду тебя за ужином, Эра. Прервав поцелуй и мягко улыбаясь, говорит Керни и уходит вслед за распорядителем. А я остаюсь, растерянная и ничего не понимающая. «Ого, Мур!» — раздается из кустов. «А ты умеешь удивлять!» «Симон?» Я намеренно пытаюсь приключиться и выкинуть из головы странный поступок Керни, который выбивает почву из-под ног. «Как ты?» «Скорее я должен спросить, как ты?» Кот садится и оббивает себя хвостом. А я не выдерживаю и беру его на руки, чтобы потискать. «Эй, ты чего?» «Соскучилась, честно признаюсь я. И благодарна тебе очень. Если бы не ты, я понятия не имею, что бы со мной было вчера». «Да, ты вчера как сама не своя. Я тебе, беги, а ты бежишь да не туда. Ну, я и». Симон хоть и бухтит, да только все равно довольно мурлычет и мордочкой тычется в руку. «Спасибо». Еще раз говорю я, но что это было, ты не знаешь? Да что-что туман тот самый, про который болтают все последнее время, нехотя отвечает кот. Страшно в нем так, что шерсть дыбом встает, даже там, где ее нет. Бежать от него хочется. А еще мертвичиной пахнет. Не понимаю, как король там вообще находиться может. Но ведь не только он. Я там видела других оборотней. Мне все еще страшно об этом думать. Перед глазами возникают черные провалы глаз. Они совсем не такие, как Керни. Другие, привычные. Но от чего то сейчас дико пугающее. Кажется, будто раньше я не замечала этого, а теперь прозрела. Неужели все, с кем я жила, такие? Так, может, через них мне и подкинули записку? «Записку? Какую записку?» Тут же интересуется котик. «Никакую. Там какая-то ерунда. Ошиблись, наверное. Я ее уже сожгла. Кстати, я ходил в западное крыло. Смотрел. Сегодня девушек уже меньше стало. Ты ходила и всех распугала?» мурлычит Симон. «Меньше? Так быстро?» Керни действительно сказал правду, что они покидают замок, чтобы учиться. Но я даже не думала, что так быстро. Они даже на бал не останутся. «А будет бал?» — кот тут же оживляется. «И будут угощения. А ты же замолвишь за меня словечко?» «А тебе, хитрюга, только о лакомствах и думать», — раздается звонкий смешок за моей спиной. «Лучше бы девушке о керне побольше рассказал. Не зря же ты к нему помчался со всех ног, когда жареным запахло». «Что? Кто-то еще слышит кота?»